Глава третья С неделю обитатели 42-й палаты жили вчетвером. Но однажды пришла озабоченная Клавдия Михайловна с двумя санитарами и сообщила, что придется потесниться. Койку Степана Ивановича к его великой радости установили у самого окна. Кукушкина перенесли в угол — Рядом со Степаном Ивановичем, а на освободившееся место поставили хорошую низкую кровать с мягким пружинным матрасом. Это взорвало Кукушкина. Он побледнел, застучал кулаком по тумбочке, стал визгливо ругать и сестру, и госпиталь, и самого Василия Васильевича, грозил жаловаться кому-то, куда-то писать, и так разошелся, что чуть было не запустил кружкой в бедную Клавдию Михайловну, А может быть, даже и запустил бы, если бы Алексей, бешено сверкая своими цыганскими глазами, не осадил его грозным окриком. Как раз в этот момент и внесли пятого. Он был, должно быть, очень тяжел, так как носилки скрипели, глубоко прогибаясь в такт шагам санитаров. На подушке бессильно покачивалась круглая, наголо выбритая голова. Широкое, желтое, точно налитое воском, а лицо было безжизненно. На полных бледных губах застыло страдание. Казалось, новичок был без сознания. Но как только носилки поставили на пол, больной сейчас же открыл глаза, приподнялся на локте, с любопытством осмотрел палату, почему-то подмигнул Степан Ивановичу. Дескать, как она жиста, то ничего, босовито прокашлялся. Грузное тело его было, вероятно, тяжело контужено, и это причиняло ему острую боль. Мересьев, которому этот большой, распухший человек с первого взгляда почему-то не понравился, с неприязнью следил за тем... Как два санитара, две сиделки и сестра общими усилиями с трудом поднимали того на кровать. Он видел, как лицо новичка вдруг побледнело и покрылось испариной, когда неловко повернули его бревноподобную ногу, как болезненная гримаса перекосила его побелевшие губы, но тот только скрипнул зубами. Очутившись на койке, он сейчас же ровно выложил по краю одеяла каемку пододеяльника, стопками разложил на тумбочке принесенные за ним книжки и блокноты, аккуратно расставил на нижней полочке пасту, одеколон, бритвенный прибор, мыльницу. Потом хозяйственным оком подвел итог всем этим своим делам и тотчас, точно сразу почувствовав себя дома, Глубоким и раскатистым басом прогудел, но давайте знакомиться. Полковой комиссар Семен Воробьев, человек смирный, не курящий, прошу принять в компанию. Он спокойно и с интересом глядел товарищей по палате, Имерисьев успел поймать на себе внимательно испытующий взгляд его узеньких золотистых, очень цепких глаз. Я к вам ненадолго. надолго. Не знаю, кому как, а мне здесь залеживаться недосуг. Меня мои конники ждут. Вот лед пройдет, дороги подсохнут, и айда. Мы красная кавалерия и про нас, а? пророкотал он, заполняя всю комнату сочным, веселым басом. Все мы тут ненадолго. Лед тронется, и айда! Ногами вперед, в пятидесятую палату! Отозвался Кукушкин, резко отвернувшись к стене. Пятидесятые палаты в госпитале. Не было. Так между собой больные называли мертвецкую. Вряд ли комиссар успел узнать об этом, но он сразу уловил мрачный смысл шутки, не обиделся и только с удивлением глянув на Кукушкина спросил, «А сколько вам, дорогой друг, лет? Эх, борода, борода! Что-то вы рано состарились!»